Глава 31. Что вы делаете с питомцем, когда уезжаете в командировку или отпуск? Вряд ли берете с собой. Наверное, просите родственника присмотреть или отвозите в гостиницу для животных. Но что, если у вас не милый пухляш-хомяк или душечка-кошечка, а здоровенный зубастый доберман, которого не принимают ни в одной гостинице, а у друзей и родственников сразу находятся неотложные дела? Все становится еще сложнее, если ваш питомец — дракон, Оставить его у одного дома больше чем на сутки незаконно. Присмотреть за ним может только другой маг, а гостиниц для драконов не существует. Зато есть опекуны. Любой студент-драконовед за сотню кэлов согласится ежедневно навещать вашего дракона и проверять его печать. Все довольны. Вы можете выкинуть заботу о чудовищном питомце из головы, а студент займет вашего дракона увлекательной подготовкой к собственной практической работе или курсовой, ведь у драконоведов вечно не хватает подопытных, а сессию сдавать как-то надо. Вы вряд ли будете против. Вы же не жадный. А дракон будет ждать вашего возвращения целый и невредимый. Согласитесь, это же главное. Должности опекун королевского дракона раньше не существовало. Она просто не была нужна, ведь у королевской семьи не принято окружать себя драконами, а если кто-то из чудовищ в общество венценосных особ все же просачивался, то в свете всегда оказывался маг, готовый и проверить дракона, и приструнить, если понадобится. Зачем выделять для этой цели отдельного человека, да еще и платить ему внушительную зарплату? Неудивительно, что по дворцу поползли слухи. Большинство вся служба безопасности, например, считали, что его высочество завел себе фаворитку и таким необычным образом решил держать её подле себя. Кое-кто даже предположил, что я стану следующей королевой, но его быстро осадили. Принц всего лишь очень благодарен мне за спасение и так проникся моей самоотверженностью, что воспылал чувствами. В конце концов, в его возрасте это нормально, а драконье опекунство нужно для отвода глаз. Однако некоторые уложили меня в постельник принцу, а внимание к его дракону. Среди них оказался даже придворный верховный маг. Господин Эол, мужчина отнюдь не старый и весьма интересный, сначала скептично рассматривал меня через стол, оценивающий так, словно модель на конкурсе красоты. Я даже решила, что перестаралась с нарядом, и нужно было выбрать что-то попроще дизайнерского брючного костюма и туфель на шпильках. Но тут верховный маг принялся задавать наводящие вопросы. Про свое отношение к драконам я рассказала без задней мысли. Естественно, господину Иолу хотелось понять, насколько я дракона люб. Читай, чокнутая, и чего от меня ждать? Однако вопрос, нравится ли мне рыжие, поставил в тупик. Господин Иол являлся дальним родственником принцу по матери, и сходство оказалось не только внешним. Спросить прямо такую пошлость он не мог, поэтому продолжил ходить вокруг да около. Так он поинтересовался, зачем мне вообще эта работа. Я опешила. «Но зарплата и статус госслужащего, бонусы, соцпакет...» Верховный маг перебил. «Его высочество больше ничего вам не предлагал?» «А что он должен был мне предложить?» Подумала я и мысленно чертыхнулась. «Наверное, что-то должен, господин Эол в курсе, а я нет. И ведь прогадала, как пить дать. Может, какую-нибудь премию, которой у меня теперь не будет?» Но тут Верховный маг уточнил. «Ваши обязанности вы с принцем оговорили?» «Очень странный вопрос. Меня что, держит за дуру, которая подписывает документы, включая трудовой договор, не глядя?» «Конечно, господин Верховный Маг». «И что в них входит?» «Я пожала плечами». Серьезно, в договоре же все написано?» «Проверка печати и...» э, Тут Верховный Маг подобрался и впился в меня ну очень внимательным взглядом. Я сглотнула и продолжила. Дракон ей вменяемости». «Вменяемости», — повторил господин Иол. Прозвучало почему-то с подвохом. «Как же вы собираетесь ее проверять?» «Тогда я решила, что это своего рода экзамен. Я же артефактор, а не драконовед. Наверное, верховный маг боится, что я не знаю элементарных формул. Раньше, до знакомства с Эннаром, я и правда их не знала. Так что смысл в этой проверке был». Формулы я, естественно, перечислила и парочку даже нарисовала на электронной доске. Господин Эол внимательно меня выслушал, отвел взгляд, помолчал, а потом все таки нашел силу уточнить, оговаривали мы с принцем секс с его драконом или нет. «Что?» — ахнула я и уставилась на господина Иола во все глаза. «С кем? С драконом принца? Я никогда!» Даже играть не пришлось. Да я бы и не смогла. Кабинет верховного мага был нашпигован артефактами. Например, на его столе стоял декоративный вечный маятник, где вместе с шариками покачивались менталка, детектор лжи и камера. «Госпожа Стерн, поймите меня правильно». «Да за кого вы меня принимаете?» «За привлекательную девушку, госпожа Стерн. Поймите, Сильвин — могущественный дракон и оказывает на женщин определенное...» «Он же дракон!» Я упала в кресло для посетителей и принялась глубоко дышать, якобы для успокоения. На самом деле я обманывала детектор лжи, что было не так уж сложно, ведь спать с Сильвином я и правда не собиралась. Вот еще ни за что. А именно это и хотел узнать Верховный маг, так что его артефакт молчал. Зато господин Иол решил, что я девушка не только привлекательная, но и самых честных правил. А он меня оскорбил, поэтому теперь повел себя как галантный и очень виноватый джентльмен. Налил воды, извинился, вместе со мной посетовал на широту современных взглядов, снова извинился и пообещал больше к этому вопросу не возвращаться. На всякий случай я заметила, то есть проворчала. «У меня есть парень». «Да, госпожа Стерн, я вижу на вас помолвочный браслет. Но почему же вы до сих пор не вышли за него замуж?» «Потому что я еще не заработала свой первый миллиард». Господин Эол снова уставился на меня. «Простите?» «У нас в семье, господин Верховный Мак, действует соглашение. Ты считаешься взрослым после первого заработанного миллиарда Кэллов чистой прибыли. Я ещё на пути к этой сумме». Господин Эол не сдержал усмешку и тут же за нее извинился. «Вы очень похожи на своего отца, госпожа Стерн». «Если бы. Он заработал свой первый миллиард в 20 лет. А я... Эх, может, вы мне зарплату поднимете?» Но господин Иолл только рассмеялся. Зато после этого мы быстро нашли общий язык. Господин ол как и я, трепетно относился к законам. Поэтому ему понравилось мое стремление оговорить каждый пункт трудового договора, чтобы в будущем не было недопонимания. «Его высочество излишне мягок со своим драконом», сказал в конце собеседования верховный маг. «Очевидно, он ждет подобного отношения и от вас. Госпожа Стерн, будьте аккуратны». Вы же понимаете, чем вам грозит подтвержденный статус Дракона Люба? Как минимум тем, что у меня заберут Иннара. А еще о работе, связанной с магией, в Каэлии мне можно будет даже не мечтать. Дракона Люб у нас — несмываемое клеймо, спокойно жить не дадут, останется только эмигрировать. Конечно, понимаю, господин Верховный Маг. Уверяю вас, ничто не помешает мне выполнять обязанности, даже его высочество. Господин Эол довольно улыбнулся, А я сделала вывод, что с принцем у него отношения натянутые. Впрочем, какой принц, такие отношения. Следующим обязательным пунктом моего расписания была встреча с подопечным. Но Сильвин сопровождал принца сначала на интервью, потом на встречу с министрами, затем на совещание по новому законопроекту. Короче, был очень занят, как и его высочество, который предложил мне отправиться домой и вернуться во дворец в девятом часу вечера. Но я решила остаться и разведать обстановку, потому что дома меня никто не ждал. Инар, который еще вчера вечером почувствовал себя лучше, теперь пытался взять меня измором. Он встал еще до того, как прозвенел мой будильник, и вместо дракона под боком я утром нашла записку Ушел гулять, как ты и хотела». На сообщение Инар ответил, мол, все в порядке, здоров, наслаждаюсь свободой. Да, один. А что не так?» Но прежде чем уйти, он приготовил мне завтрак. Поэтому я надеялась, что как раз к вечеру Инар смирится с неизбежным. Моей работой во дворце. Куда он денется? Знакомство с коллективом прошло отлично. Большинство придворных магов я и так знала. Куда, вы думаете, попадают лучшие выпускники столичной академии? Правильно, на работу во дворец. Секретарь господина Иола, например, заканчивала курс теоретической магии, когда я только поступила, и мы с ней замечательно отметили посвящение в первокурснике, Да и в клубах потом постоянно сталкивались. Мир тесен, а мои социальные связи обширны. В любом случае, день у меня выдался хлопотный. Сначала я пообщалась со всеми знакомыми магами, потом с незнакомыми, узнала местные сплетни, в том числе и про себя, обсудила мою сумочку с артефакторами, нападение в клубе с боевиками, короче, плодотворно проводила время. А на обеде в королевской кухне я чисто случайно оказалась за столом с утренней дворцовой стражей. Она как раз сменилась на дневную. Ух и славно, мы вместе посидели. С ними я тоже свою сумочку обсудила, и не только ее. Конечно, со всеми познакомилась. Было приятно. Знакомство с дневной стражей состоялось уже в коридорах дворца, где я заблудилась. Весьма удачно, потому что меня потом пригласили на вечерний кофе все на ту же королевскую кухню. Обожаю общаться, особенно с приятными военными. Ну красота же. Так что к вечеру я уже примерно понимала, как во дворце обстоят дела, это плюс» но так и не выведала, кто еще сочувствует драконам. Это минус. Ладно, прошел всего лишь один день, а я свела знакомство даже не со всей стражей. Еще с горничными надо поболтать, потом с поварами и так далее. Ручаюсь через неделю, меня будет знать весь дворец. Я ко всем присмотрюсь, узнаю про политиков и аристократов, пойму, кого можно записать в союзники, а кого нужно опасаться. Но главный подарок этот день преподнёс мне уже в девятом часу, когда я направлялась в королевский архив для более тесного, чтоб его, знакомства с Сильвином. А познакомилась в итоге с королем, Мне определенно сопутствовала в этот день удача. Правда, в тот момент я так не считала. Его величество был не в духе. Как мне объяснили, в последнее время не в духе он был всегда, потому что чувствовал себя все хуже и хуже с каждым днем. Вся Каэлия была в курсе, что время короля Родрика заканчивается. До совершеннолетия принца, а значит, и до его свадьбы, оставалось примерно два месяца, после чего Роберт сможет занять престол, а его отец — спокойно отойти в мир иной. Так думали все. И страшно представить, как к этому относился сам король, которого заочно давно похоронили. Я столкнулась с ним в зале правительственного крыла. Просторным и пустом, почти как бальный. Святые слуги попрятались, потому что все во дворце знали, что королю нельзя показываться в такие моменты на глаза. Поэтому вокруг его величества стояли только его телохранители, а напротив на полу скорчился мой подопечный Сильвин. Принца нигде не было видно. Наверное, ещё совещался с министрами или застрял в архиве. Меня быстро затащили в укромную нишу за портьерой. Интерьер во дворце, как в музее, даже в правительственном крыле. Все эти ниши, гобелены, огромные вазы, картины и так далее. В моей нише стояли два бледных артефактора. Лучшие выпускники прошлого года. И едва не дрожа поглядывали, как его величество носится по залу на своем инвалидном кресле. Привод опять барахлит, я же тебе говорил!» — шептал один. «Я, честное слово, его проверял. Нормально все было!» — отвечал ему второй. «Так, может, починить?» — вмешалась я. На меня посмотрели как на дурочку, потом ответили. «Для этого к нему надо подойти. Рискнешь? Ну да, его величество растекал по залу со скоростью гонщика на болиде. И еще меня предупреждали, но одно дело слышать, совсем другое видеть. Так вот, еще король бросался разными тяжелыми предметами. Вазами, безделушками с каменной полки, книгами. Все это летело в Сильвина вместе с нецензурной бранью в адрес принца. Насколько я поняла, новый законопроект, который принц только что обсудил с советниками, королю не понравился. Привод и правда держался на честном слове. Мы с артефакторами это видели, и бедные парни только что не стонали, что мы будем делать, если он сломается прямо сейчас? Тогда короля ждал полет на пол или даже удар о стену. А что, если он из-за этого умрет? Выдохнул один из магов, а другой побледнел так, словно сам вот-вот сыграет в ящик. Я же смотрела, как все ниже и ниже склоняется Сильвин, гордый огненный дракон, и мне было его очень жаль. Я лишь отдаленно, но понимала, как ему сложно стоять на коленях. Сложно не поднимать головы, сложно не огрызаться. Это не человеческая гордость, которую унизили. Для огненного дракона все гораздо страшнее. Лучше его избить, но никогда, никогда не заставлять склонить головы. Для огненного дракона подчинение слабому без возможности дать сдачи смертельно. Короля мне тоже было жаль. У его кресла сломался не только привод, но еще и забился канал подачи лекарств. Его Величество, должно быть, мучился сейчас от страшной боли, а эта злость, наверное, была способом с ней справиться. Каково это — потерять все, что любил, и жить, зная, что все вокруг ждут, не дождутся, когда ты умрешь? Я терпела еще пару мгновений, но, с одной стороны, мне в ухо стонали артефакторы, с другой орал король, а перед глазами на коленях стоял Сильвин и дрожала формула на канале с лекарствами. Ее было так легко поправить, всего-то подойти и коснуться подлокотника, чуть-чуть поменяв парочку переменных. Так я в конце концов и сделала. Вышла из-за портьеры, прошла в центр зала, остановилась перед драконом, дождалась, когда король повернется ко мне, то есть к нам с Сильвином. Чем-то он замахнулся, кажется, еще одной вазой. Удивительно, их здесь специально для его величества в таком количестве расставляют. И когда его взгляд упал на меня, я тоже опустилась на колени, потому что так было удобнее и до привода дотянуться, и до формулы. Быстро все поправила, подняла голову и улыбнулась. «Вот и все, ваше величество. Вам легче?» Глаза короля расширились. Где-то в этот момент он должен был получить убойную дозу обезболивающего. Потом его величество опустил руку с вазой, удивленно на нее посмотрел, словно не мог взять в толк, что это и откуда тут взялось. Нахмурился, поставил вазу на ближайший столик, усыпанный осколками, поморщился и сделал мне знак встать. Я поднялась, только сейчас, почувствовав себя неуютно. Как быть дальше, я не знала. Так далеко мои познания по этикету, который вчера изо всех сил пыталась освежить мамы, не распространялись. «Ты кто?» — хрипло спросил король. Я попыталась изобразить реверанс. Не зря же вчера весь вечер тренировалась. В мантии придворного мага получилось, наверное, лучше, чем в леггинсах на аудиенции с принцем. Король выслушал мое сбивчивое представление, потом повторил. «Стерн, ты дочь Фиделя Стерна?» Я против воли улыбнулась. «Король знает моего отца». «Ничего себе!» «То есть, конечно, знает, мой отец все таки глава госкорпорации, но все равно, ничего себе!» «Похоже!» — кивнула его величество. Пока я придумывала, что ответить, и надо ли вообще отвечать, в зал вбежал принц. Он выглядел взволнованным и даже немного запыхался. «Отец, я...» — король кивком указал на меня и перебил. «Не она...» Принц замер рядом со своим драконом и покачал головой. Король вздохнул. «Жаль...» И, обогнув меня, не спеша поехал к выходу из залы. За ним направились невозмутимые телохранители, а следом, осторожно выбираясь из укрытий, свита. Я же наконец выдохнула и попыталась поймать взгляд принца, мол, что происходит. Но его высочество был занят своим драконом, поднял его, придерчиво осмотрел, что-то тихо сказал. Мне было неловко за этим наблюдать. Тем временем Его Величество достиг конца залы и вдруг резко повернулся к нам. Свита замерла, как в детской игре кто где стоял. Телохранители молча посторонились, чтобы не загораживать королю обзор. А его величество в упор посмотрел на меня и громко сказал «Госпожа Стерн, я желаю видеть вас завтра на ужине». По залу пронесся вздох удивления. Я снова посмотрела на принца в поисках поддержки. «Какой ужин? В чем дело? Как быть?» Но тот, заслоняя Сильвина, смотрел на отца, и я пролепетала. А, Мне тут же захотелось провалиться сквозь землю. Придворные свиты глядели на меня, кто осуждающий, а кто оценивающе. Чёрт, надо было не мямлить и хотя бы поклониться. Короля моя растерянность, впрочем, насмешила. Он улыбнулся и добавил уже теплее. «И возьмите с собой вашего дракона. У нас ведь вошло в привычку садиться за стол с драконом. Да, сын?» «Да, отец», — ровным тоном откликнулся принц, хотя насмешку в голосе короля не услышал бы только глухой. — Тем более, — продолжал его величество, — я слышал, ваш дракон приложит к этому ужину свою лапу. Признаться, меня удивил ваш запрос устроить его на кухню. Сперва я счел его чудачеством, но, по словам главного повара, справляется он хорошо, поэтому мне любопытно. Кажется, он что-то еще говорил, но я не слушала, потому что у меня зазвенело в ушах, и земля ушла из-под ног буквально. Наверное, я упала бы, если бы его высочество меня не подхватил. Как чертовски романтично. Когда я пришла в себя, в зале, кроме нас с принцем и драконом, никого уже не было. Его высочество помог мне встать и тем же ровным тоном, каким говорил с отцом, поинтересовался. — С вами все в порядке. Нужен врач. Нет, простите, ваше высочество, все хорошо. Я потерла виски. В ушах еще немного звенело, сердце стучало часто-часто, а в голове билось. Гулять он пошел, гулять, а, -а, а Сильвин, вызови дракона госпожи Стерна и проводи ее до ближайшей стоянки каров, распорядился принц. Дракон огрел меня презрительным взглядом, как плетью хлестнул. Я поежилась. Потом Сильвин протянул: А как же познакомиться поближе? Ты ведь хотел, роб? Лично я не против. В его голосе трещало пламя, и ясно было, что пожар этот большой, грозный, и обязательно меня сожжёт, если я дам слабину. Сказать, что мне стало от этих слов не по себе, ничего не сказать. В воздухе отчетливо запахло дымом, и даже по черной чешуе на скулах и шее дракона как будто замелькали отблески огня. «Сильвин, довольно! Голос принца звучал устало и тихо, но дракон немедленно сник. «Познакомитесь завтра. Идите». Пошёл он в итоге сам, очень быстро, едва не переходя на бег. Наверное, вслед за королем, на ходу с чем-то сверяясь в планшете. Дракон проводил его тяжелым взглядом, потом тоже что-то нажал на своем планшете, да, у него был планшет, и бросил на меня косой взгляд. «Ну, идём, ведьма». Я со вздохом опустилась на пол и сжала пальцами виски. От усталости и волнения, едва не переходящего в панику, меня тошнило. «Не надо, я сама дойду». Только сейчас немного посижу и дойду». Сильвина кинул меня задумчивым взглядом. «Мне отдали приказ. Если понадобится, я тебя волоком потащу». «Только попробуй», — прошептала я. Дракон подошел ближе, выразительно протянул носом и поморщился. «Ты воняешь». «Ты тоже». «Ах, да», — улыбнулся дракон, старательно показав мне клыки. «Чувствительность магов к драконьей магии». «И что же ты сейчас чувствуешь, ведьма?» «Запах помойки, которая горит. Отойди от меня!» Дракон отступил на два шага. Я использовала приказ и уже была привязана к его печати. Это не давало мне такую же власть, как у хозяина, но, тем не менее, что-то простое вроде «Отойди и не трогай» я приказать могла. «А ты пахнешь своим драконом, ведьма. Зачем ты заставила его тебя пометить?» «И как тебе это удалось?» «Ах, да, ты же у нас гениальный артефактор!» Изобрела новый вид менталки? Заткнись. Это тоже был приказ. И дракон послушался, но в его взгляде снова полыхнул огонь. Я предпочла это не заметить. У меня сейчас были проблемы поважнее, например, встать. Куда идти? А знаешь, ведьма, глядя, как я, пошатываясь, бреду к выходу из зала, сказал Сильвин. Мой хозяин не уточнял, в каком виде я должен доставить тебя на стоянку каров. Например, я могу... Господи, как же ты меня достал! «Не выдержала я». Сильвин неожиданно улыбнулся и довольно произнес: «Быстро на этот раз. Ты слабая ведьма. Обычно я...» «Пожалуйста, доведи меня до стоянки каров молча. Я очень плохо себя чувствую и действительно вот-вот потеряю сознание. Мне понятно, что это совершенно тебя не беспокоит, и в крайнем случае ты действительно притащишь меня туда хоть волоком. Но еще я верю, что ты способен понимать человеческую речь и владеешь какой-никакой эмпатией». «Давай просто помолчим, пожалуйста!» Дракон уставился на меня так, словно заговорил стул. Пару раз моргнул, покачал головой и заявил. «Офигеть-то странное!» Я вздохнула, но после этого он и правда замолчал. Стоянка Каров оказалась совсем рядом, буквально за поворотом. Крошечная, всего на три-четыре машины, и почти пустая. Я вяло задумалась, как же сюда добираются все эти придворные из королевской свиты и, кстати, другие маги. Вряд ли они живут во дворце. Впрочем, здесь наверняка имелось больше одной стоянки. Принц же сказал «ближайшая». Потом все мысли вылетели у меня из головы. У одного из каров я увидела Иннара. И это чудесным образом придало мне сил. Я кинулась к нему едва ли не бегом, а он, конечно, заметил меня раньше и тоже поспешил навстречу. На середине площадки мы встретились. Я бросилась Иннару на шею. Мне было плевать, что тут повсюду камеры, а еще что Сильвин откровенно на нас пялится. Просто инар был здесь. Целый и невредимый. Он тоже крепко меня обнимал, а я шептала ему на ухо: Как ты мог, как же ты мог? А потом, случайно задев щекой, отпрянула: Это что? Инар промолчал, но я и так видела: сдерживающий ошейник. Ошейник! На него надели ошейник, на моего Инара, как на животное. Инар удержал мои руки, когда я попыталась его снять, и тихо сказал: Не на территории дворца. А у меня за спиной Сильвин широко и шумно зевнул, а потом заявил. «Меня сейчас от вас стошнит», — Инар тихо зарычал. Я обхватила его за плечи и подтолкнула к Кару. «Не надо, идем, пожалуйста». «До завтра, ведьмочка», — бросил напоследок Сильвин. «Жду не дождусь нашего близкого с тобой знакомства». Инар рванулся было к нему, и Сильвин как будто того и ждал, немедленно оскалился, всем видом демонстрируя превосходство. Еще и заявил на драку что-то вроде «На клочки порву и сделаю тебе одолжение, ты же болен, сумасшедший». Дальше случилась бы безобразная драка, но я повисла у Инара на шее и зашептала на ухо «Не надо, пожалуйста, мне плохо, уведи меня отсюда, слышишь?». Слова «мне плохо» оказали волшебное действие. Инар немедленно повернулся ко мне, принюхался, подхватил на руки и, больше не обращая на Сильвина внимания, внес в кар. Пристегнул, набрал наш адрес, Потом вытащил из внутреннего кармана флакончик, подписанный на драко, и коробочку. В коробочке оказались домашние мятные леденцы, во флакончике — укрепляющий травяной настой, тоже домашний. Тем временем Кар набрал высоту, сделал круг над дворцом, и у меня в который раз захватило дух от открывшегося внизу вида. Вильям-победитель, наверное, сильно ненавидел своего врага, Дастиса, потому что решил, что убить его мало. Неплохо бы еще использовать драконий скелет как каркас для замка. Дастис был огромен, а маги в то время очень сильны. Дастиса поставили на лапы, хвост красиво изогнули, крылья заставили распахнуть, а голову высоко поднять. Замок начали строить внутри скелета, благо места тогда хватало. Время шло, замок превратился во дворец, архитектурные стили менялись, но всегда подстраивались под драконьи основания, чтобы внешне, особенно с высоты, давно погибший король драконов казался живым. И, конечно, побежденным. Так что выражение «крыло дворца» в Каэльской столице следовало понимать буквально «драконье крыло». Левое — правительственное, правое — личные покои. Маги ютились в хвосте. Я сегодня столько шуток про это наслушалась. О драконье заднице, например. Зато такое расположение оказалось очень удобным, потому что хвост примыкал к земле, а значит, можно было без проблем для внешней архитектуры построить подземное здание именно для наших нужд, например, лабораторий или архивов. Но с высоты Дастис ошеломлял даже меня, которая всю жизнь провела в столице и должна была к нему привыкнуть. «Эля, как ты себя чувствуешь?» Инар взял меня за руку, привлекая внимание. Все еще тошнит?» Я перевела дух и покачала головой. «Нет, извини, что напугала». Потом опомнилась. «Как ты мог?» «Как же ты мог?» «Ну ты же могла устроиться на работу во дворец». Инар на этот раз не стал меня останавливать, когда я потянулась снять ошейник. «Почему нельзя мне?» ну ты же снова взломал мой планшет. Ты ведь обещал больше так не делать. И во дворце маги...» «Да вот же, вот!» Инар облегчённо выдохнул, когда я сняла ошейник, и улыбнулся, когда принялась им трясти. «Тебе же больно от него!» «Не больно. Неприятно, но не больно. Эля, посмотри на это с другой стороны. Во дворце другие драконы. И не только они. Ты будешь находиться рядом с принцем, на которого каждый месяц совершают покушение, а то и не одно». «Я должен тебя защищать». Я отшвырнул ошейник подальше, словно он обжигал мне руки. Инар улыбнулся, и магией поднял его с пола, перенес на приборную панель. «Не стоит, Эля. Завтра он мне еще понадобится». «Я не надену его на тебя. Я тебя больше во дворец не пущу». «То есть я не могу ходить, куда хочу? Только туда, куда позволяешь ты?» — мягко уточнил Инар. «Нет, разумеется, можешь. Но это же дворец». «Да, и там будешь ты» значит, я тоже». «Инар». Он ласково погладил меня по щеке. «Эля, просто уволься. Обещаю, тогда ноги моей во дворце не будет. Вот и все. Я стиснула зубы и отвернулась к окну. Под нами проплывал, сверкая огнями, готический квартал. Одна из столичных достопримечательностей. Если присмотреться, то узорчатые башенки его домов можно было увидеть даже с такой высоты. «Ты сказала вчера, я должен смириться с твоим решением». Голос Инара обволакивал, как теплый плед. Хотелось закрыть глаза, отдаться ему на милость и никогда не перечить. Но я не могла. «Что ж, значит, и тебе придется смириться с моим. Разве это не честно?» «Ты делаешь мне больно, инар Он вздрогнул, но потом снова улыбнулся. «Прости меня, Эля, но и ты делаешь больно мне». Я закрыла глаза руками. «Ты упрямая рептилия. Хотя бы пообещай, что с тобой все будет в порядке». «Обещаю». «А ты, упрямая ведьма, можешь пообещать мне то же самое?» Я отняла руки от лица и улыбнулась. Еще бы».